Помещик и трава. Басня. На родину со службы, воротясь, помещик молодой, любя во всём успехи, собрал своих крестьян. Друзьями шнами связь, за локу техи. Пойдёмте же мои осматривать поля. И преданность крестьян всей речью восполя, пошёл он с ними крупно. Что ж здесь моё? Да всё, ответил голова. Вот и Тимофеева трава. Мошенник тот вскричал: "Ты поступил преступно, корысть мне недоступна, чужого не ищу, люблю свои права. Мою траву отдать, конечно, пожалею, но эту возвратить немедля Тимофею". Оказия сия. По мне уж не нова. Антонов есть огонь. Но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону.